и я невольно ускорила шаг, пытаясь догнать мужа. Внезапно откуда-то из кустов на аллею выпрыгнула огромная лохматая собака необычного серо-белого окраса. Зверь преградил нам дорогу и злобно оскалился, сверкая острыми белоснежными зубами. От страха я невольно прижала к себе дочь и подумала о том, что всё сегодня идет шиворот на выворот, начиная с нашей ссоры с мужем. Некоторое время назад. «Вечно ты всем недовольна», — рявкнул Влад, со злобой посмотрев на меня. «И чего тебе только не хватает? Сидишь дома, не работаешь, ни в чем не нуждаешься. Да любая баба мечтает о такой жизни, а у тебя вечно одни претензии и недовольства. Ты меня достала уже своим нытьем». Я молча стояла рядом с ним, прижимая Анюту к груди, и думала над тем, как быстро человек может измениться. «Почему ты молчишь?» В голосе мужа звенели металлические нотки. «Нечего сказать, язык проглотила». «Влад, я просто не понимаю причины твоего гнева». Сделав шаг в сторону, поудобнее перехватила дочь. В зимнем утеплённом комбинезоне она была довольно тяжёлой, а он предложить свою помощь не торопился. «Анечка приболела, и мне сейчас действительно не до гостей. Разве ты этого не понимаешь? Я забыла уже, когда нормально спала. Ты совершенно не хочешь помогать, ещё и няню зачем-то уволил, и домработницу. Не до гостей мне сейчас, у нас траур, если ты не забыл». «Я просто хотел пригласить приятелей на выходные, футбол посмотреть, пивка выпить, что здесь такого?» Да и вообще, почему я должен оплачивать работу няни и домработницы, когда ты сидишь дома? Знаешь, многие женщины обходятся вовсе без прислуги. И ты справишься. Нам сейчас лишние траты не нужны. «Разве я жалуюсь?» Удивлённо приподняла брови. «Просто ты всё решил сам, со мной не посоветовался. А теперь злишься, что я не могу заниматься незапланированными гостями. Заметь, Влад, ты постоянно чем-то недоволен». «А чем я должен быть доволен?» Муж покраснел от злости и невольно перешёл на крик. «Может, тем, что ты мне на шею повесила чужого ребёнка?» «Я никогда тебя не обманывала», — разозлилась я. «Когда ты делал мне предложение, ты обо всём знал и клялся, что будешь любить моего ребёнка как своего, а теперь высказываешь мне претензии?» Анечка, будто почувствовав моё тревожное состояние, внезапно громко заплакала. Моя хорошая. Скоро приедет такси, и мы поедем. Но дочка раскопризничалась не на шутку и зашлась в рыданиях, оглашая улицу своими криками. Почему она постоянно плачет? Неужели ты не можешь её успокоить? Да что ты за мать такая? Влад не упустил момента в очередной раз выразить мне своё недовольство. «Малышка болеет, ты замёрзла, огрызнулась я. «Это ты продал машину, и поэтому нам сейчас нужно ждать такси. А если ты не уволил бы няню, нам не пришлось тащить больного ребёнка с собой». На улице утром резко похолодало, с неба то и дело срывались снежинки, но именно сегодня нас ожидал нотариус, и отложить встречу было никак невозможно. «Твой отец не дал мне денег, когда я просил, и поэтому я вынужден был продать автомобиль». Влад был взбешён. Сидел на чемоданах с долларами, а мы бедствовали. «Бедствовали?» Горько усмехнулась. «У нас квартира в центре города. Кстати, подаренная моим отцом. Был неплохой автомобиль. Ты работал на хорошей должности в огромной компании. Что было не так? Живи и радуйся!» Но нет, ты шлялся по бабам, играл в казино, кутил до рассвета, сорвал несколько крупных сделок и, естественно, что папа тебя уволил. И денег не давал, потому что знал, ты всё опять проиграешь. Да твой покойный папаша был ещё тем аферистом. Обещал золотые горы, лишь бы я женился на тебе. А сейчас... Он даже после своей смерти решил поиздеваться. Полгода ожиданий. Влад замолчал на полуслове, потому что к нам подъехало такси. Как только мы оказались в машине, доченька затихла, а вскоре и совсем уснула поцеловав малышку в лоб и удостоверившись, что температуры нет, с облегчением вздохнула. Уже несколько дней у Анюты был жар, и если не крайние обстоятельства, я никогда бы не рискнула выйти с маленькой дочерью в такой холод на улицу. «Я закурю?» — раздался вопрос Влада, а затем он открыл окно, и меня с дочкой тут же обдало холодным воздухом. «Не надо, Анечка болеет!» Тихо напомнила я, но муж ответить ничего не успел, так как водитель сам закрыл окно и строго произнес «В салоне не курят». Муж что-то недовольно пробурчал, а я задумалась о своей разбитой семейной жизни. Мой отец занимался поставкой стройматериалов из стран ближнего зарубежья и владел сетью строительных магазинов. Мама умерла очень давно, но папа так больше и не женился. С Владом я познакомилась два года назад на торжественном вечере, устроенном моим отцом в честь заключения успешной сделки его компании. В тот момент жизни я как раз рассталась с парнем, которого застукала со своей подругой. Влад сразу начал красиво ухаживать, дарить подарки, приглашал на свидание. Я не стала от него скрывать того факта, что жду ребёнка, но это его ни капли не испугало, и даже наоборот, он пообещал стать мне хорошим мужем, и отцом моему будущему малышу. Поначалу так и было. Он был добрым, заботливым, безумно нежным, а потом родилась Анюта. Отношения наши как-то незаметно изменились, а затем выяснилось, что Влад Игрок, Мот, Бабник, да и вообще женился на мне из-за состояния отца. Папа стал настаивать на нашем разводе, а потом сердечный приступ неожиданно оборвал его жизнь. Похороны, траур, болезнь дочки, всё навалилось как снежный ком. и Я совсем забыла о наследстве. Но сегодня утром позвонил доверенный человек отца и пригласил меня и мужа к себе в контору для оглашения завещания. Приехали. Влад обернулся и как бы между прочим произнёс: "Заплати, а то япартаменты оставил дома". Я, протянув водителю купюру, вздохнула, прекрасно понимая, что видимо Он уже успел проиграть всю сумму, вырученную за автомобиль. Контора, в которой нас ждал нотариус моего отца, находилась в старинном особняке, расположенном в сквере, поэтому нам пришлось покинуть машину и немного пройтись пешком. Несколько минут спустя... «Пошла вон!» Влад грозно орал на непонятно откуда взявшуюся собаку, постепенно отступая. Я бегло оглянулась в надежде на помощь,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 прижать её к себе и упасть боком на асфальт. Боль пронзила моё тело. Анюта тут же проснулась и расплакалась. Где-то рядом раздалось грозное рычание. Понимая, что дочка может пострадать, преодолевая боль, присела и, закрыв девочку, собой заорала. «Помогите! Помогите!» Ярко-жёлтые янтарные глаза сверкнули в темноте, а затем на меня шагнул огромный мохнатый зверь.